Глава третья, в которой коты носят чемоданы, а с монстров пишутся портреты. Проснулась я рано и этому факту очень обрадовалась, поскольку накануне забыла завести будильник. По паркету и бежевым обоям прыгали солнечные зайчики, навивающие теплоту и дарящие прекрасное настроение. Утро, начинающееся с кофе, хорошее утро, а утро, начинающееся с солнца, Просто отличная. Вскоре в комнату вошла девушка, которой на вид можно было дать лет 25. Извини, что без стука, бросила она, явно ничуть не раскаиваясь по этому поводу. Я принесла твою форму. Передо мной положили выглаженное красное платье длиной примерно до колена, и белый передник. В общем и целом типичная форма типичной горничной, только цвет яркий. Здесь туфли. Поставив на пол обувную коробку, девушка протянула мне руку и представилась. «Алена!» «Юля!» Я ответила на рукопожатие и решила сразу прояснить. «А ты тоже дух?» Не сводя с меня скептического взгляда, Алена надула пузырь из жвачки и, когда тот лопнул, усмехнулась. «Ня!» Только я мысленно выдохнула и обрадовалась компанией нормального человека, как она огорошила. «Медиум!» Посредник между людьми и духами. Слабый, правда, поэтому только на роль горничной гожусь. Не удержавшись, я рассмотрела ее внимательней, но так и не заметила ничего странного или сверхъестественного. Черные кудрявые волосы до плеч, красный обруч, довольно приятное лицо. Ноги худые и немного кривоватые. Стандартная форма горничной и черные балетки. Словом, на вид самый обычный среднестатистический человек. Как соберешься, приходи на кухню, велела Алена, выходя за дверь. Только через ресторан не вздумай идти. Войдешь через черный ход. О том, где именно находится кухня, я спросить не успела. Но решив, что отыскать ее не составит особого труда, принялась готовиться к первому рабочему дню. Умывшись, облачилась в выданную форму, которая подошла идеально, как и обувь. Волосы я собрала в привычный высокий хвост. немного подкрасилась и, довольная своим внешним видом, отправилась добывать завтрак. Предположив, что ресторан может находиться на первом этаже, я спустилась вниз. Во всяком случае, именно там он располагался в отеле, где я жила последние две недели. В дневном свете гостиница виделась еще симпатичнее, чем вчера. Она оказалась очень светлой, с иногда встречающимися яркими акцентами. такими как красные напольные вазы, цветы и ковровые дорожки. Дойдя до конца коридора, я наткнулась на ведущую вниз лестницу. Хм, цокольный этаж, вряд ли там может располагаться ресторан. Уже разворачиваясь в намерении уходить, я внезапно уткнулась во что-то твердое. Ойкнув, отступила на шаг назад и едва не полетела вниз по лестнице. Последнюю секунду, успев ухватиться, заперила и сохранить равновесие. Чем-то твердым, к моему величайшему изумлению, оказалась мужская грудь. Собственно, ее обладатель стоял прямо передо мной и сурово взирал с высоты своих не менее 180 сантиметров. Я успела отметить светлые, лежащие в беспорядке волосы, висящие на цепочке медальон и черный плащ, прежде чем мужчина с сомнением спросил, «Человек?» «Новая работница». Ответ прозвучал тихо и несколько жалко, за что я мысленно надавала себе плюх. Мужчина окинул меня быстрым взглядом с ног до головы и, явно обратив внимание на униформу, хмыкнул. «А, прислуга!» Я смотрела на эти как минимум сто восемьдесят и тихо зверела. Нет, по сути-то он правильно сказал. Но самое главное, как он это сказал? Словно я букашка какая-то, таракан безродный, монстр подкроватный. Пока я силилась найти подходящие слова, а после искала смелость, чтобы их высказать, черный плащ бесцеремонно оттеснил меня в сторону и принялся спускаться по лестнице. Смотреть на целых сто восемьдесят сверху вниз было довольно приятно. — А вы не подскажете, где здесь ресторан? все-таки решилась крикнуть ему вдогонку и крикнуть совсем не то, что собиралась. «Конец коридора! Левого от центрального входа!» не оборачиваясь, ответил мужчина, и я тут же простила ему пренебрежительная прислуга. Направляясь по указанному маршруту, я даже не предполагала, насколько крупно меня подставили и насколько мелкая у некоторых совесть, если таковая у них вообще имеется. В конце обозначенного коридора действительно находилась дверь, в которую я и вошла. А войдя, тут же оторопела и не сразу поняла, куда попала. Это была небольшая, лишенная окон комната. И оттого очень темная. Сначала показалось, что в ней никого нет. Но уже вскоре в темноте загорелись большие желтые глаза. И показалась чья-то раззявленная пасть размером с меня. Увидев это, я рывком закрыла дверь и, не разбирая дороги, помчалась прочь. Даже думать не хотела, что это было за существо. Ресторан там как же, мысленно возмущалась я. Только если закуска, я. Уточнив место расположения ресторана у стоящего на ресепшене администратора, которым, к слову, тоже оказался обычный с виду человек, я пошла в указанном направлении. Ресторан все-таки находился на первом этаже. И на сей раз мне удалось его отыскать довольно быстро. В то время, как я переступала порог кухни, Алена уже заканчивала завтракать. Помимо нее здесь не было ни души. Точнее, это вначале я так подумала. И думала вплоть до тех пор, пока передо мной, присевшись за столик, не опустились ложка с вилкой, тарелка с омлетом и бекон, а также чашка кофе, увенчанная шапочкой взбитых сливок. Знакомься, это Вилли», — представила Алена невидимку. «Наш шеф-повар и по совместительству дух специй. Какие он пряные кексы делает, закачаешься. За ужином попробуешь». «Приятно познакомиться», — с запинкой пробормотала я неотрывно глядя на движущиеся в воздухе белые перчатки, передник и поварской колпак. «Ты быстрее ешь», — поторопила меня Алена. «Смена вот-вот начнется, а у нас тут все строго по расписанию». во время ускоренного поглощения ума помрачительной надо отметить пищи я расспрашивала алену об особенностях нашей работы и местных постояльцах это волновало в первую очередь с ее слов персонала здесь было совсем немного горничных имелось три сама алена некая аня у которой сегодня выходной и я мои умозаключения оказались верны и девица с которой довелось столкнуться вчера, являлась бывшей горничной, да к тому же потомственной ведьмой. Администратор, которого мне уже довелось увидеть, был медиумом. Только гораздо более сильным добавила Алена, мечтательно возведя глаза к потолку. Я тут же сделала себе заметку. Никогда и ни при каких обстоятельствах не флиртовать с симпатичным брюнетом. Мало того, что служебные романы и так нигде не приветствуются, Так еще и Аленка, кажется, неровно к нему дышит. Ну и хозяин, разумеется, подытожила Алена. Кирилл у нас самый главный, и он маг. Говорят, пришел сюда около двухсот лет назад и из другого мира. Но вот из какого именно, никто точно не знает. После ее слов воздух рядом со столиком подозрительно завибрировал. К нам подлетел шеф-повар. Судя по расположению белых перчаток, он сложил руки на груди, а, судя по источаемой энергии, пребывал в недовольстве. «А, ну и Вилли, конечно», – охотно добавила Алена. «И еще некоторые мелкие духи, но они скорее на подработке, и мы с ними особо не контактируем. Запомни, твоя задача – убирать, постараться оставаться незаметной и лишний раз не разговаривать с постояльцами». «Да, и еще самое сложное – это убирать и подготавливать бани. Но этим мы займемся втроем одновременно, Плюс еще участвуют духи-помощники. В остальном работа вполне сносная. Алена скосила глаза на настенные часы и резко поднялась с места. Так, все, завтрак окончен, что не съела, то протухло. Схватив под руку, она заставила меня встать из-за стола и еще жующую потащила за собой. Мы выбежали в коридор, откуда стремительно направились к подсобке. Мне была всучена швабра и перчатки, а также... Объяснено, с чего начинать. Собственно, начинать предполагалось с уборки холла. Набрав воды и надев выданные перчатки, я взялась за дело. Изначально мне было непонятно, что здесь можно убирать, если холл с самого утра блистал чистотой. Но как только я сюда вернулась, обнаружила на глянцевом паркете некрасивые грязевые разводы. И вот спрашивается, откуда? На улице дождя как минимум полмесяца не было. Пока я драила полы, мимо несколько раз проходили постояльцы, так что оставаться незамеченной у меня получалось плохо. И вообще-то в том не было моей вины. Как расписание составили, так и работало. Где-то через час, когда мне следовало подняться этажом выше, входная дверь распахнулась, и, посмотрев в открытый дверной проем, я опешила. Даже мокрую тряпку из рук выронила, и та упала в ведро, наделав кучу брызг. Причиной моему изумлению была вовсе не входящая в гостиницу девушка, хотя и она тоже, а находящаяся позади нее вид. Вместо городской улицы там виднелось поле с белой, покрытой инеем травой, и такое же белое небо, с которого сыпался снег. Вошедшая девушка, оказавшаяся обладательницей длинных белоснежных волос, белоснежных же кошачьих ушек и пушистого полушубка, едва ли обратила на меня внимание. Поистине царственной походкой, прошествовав до ресепшена, она величественно кивнула администратору и тот тут же рассыпался в любезностях. А мне пришлось снова протирать пол, потому как изящные сапожки оставили на нем мокрые лужи. И, к слову, не только сапожки, но и кошачьи лапы. К своему повторному изумлению я заметила, как следом за новой постоялицей просеменили четыре милейшие белые кошечки, лапки которых знатно наследили на только что вымытом паркете. Над каждой из кошечек летел белый чемодан, габаритами превышавший их всех вместе взятых. И после того, как администратор заполнил необходимые документы, кошки вместе с чемоданами Проследовали за своей хозяйкой наверх. Чудеса да и только. Когда вся компания скрылась из виду, я бросила на администратора быстрый взгляд и, делая вид, что тщательно убираю, незаметно подошла к двери. Прямо-таки руки чесались ее открыть. Пойдя на поводу этого желания, я надавила на ручку и робко высунулась наружу. Взгляду предстали обыкновенные, скучные многоэтажки, засфальтированная улица и пестрящий выбоинами тротуар. Где-то сиротливо орал кошак, явно не имеющий отношения к причудливым белоснежным кошечкам. А неподалеку женщина с кислой миной обмахивалась газетой и предлагала прохожим купить мороженое. Остаток рабочего дня прошел на удивление спокойно. Я занималась делами, наводя в гостинице чистоту и оттачивая навыки невидимки. За все это время успела навидаться самых разных духов, некоторые из которых выглядели вполне безобидными, а некоторые так, что хотелось бросить швабру и убежать подальше. К числу последних относился гигантский толстяк невнятного пола и невнятного вида. Он чем-то походил на слона, ходящего на задних ногах и имеющего маленькие, практически незаметные уши. А еще три рога. Два торчали на макушке, а один, особо длинный, на лбу. Именно в номере этой помеси слона с носорогом я прибиралась, когда он неожиданно и раньше положенного вернулся с обеда. Быстренько поправив на кровати покрывало и, скомканно извинившись, Я попыталась прошмыгнуть в коридор, но постоялец преграждал мне путь своим крупногабаритным телом. «Прошу прощения», — пискнула я, протискиваясь по стеночке, «не могли бы вы...» Вместо того, чтобы посторониться, дух издал невнятный мычащий звук и еще больше меня прижал, после чего невнятный звук издала уже я, начав задыхаться от нехватки кислорода. Уфиба! Промычали, обращаясь ко мне. По-видимому, эта невнятное уфиба переводилось как спасибо. И я даже нашла в себе силы выдавить. На здоровечко! А затем, поднапрягшись, все-таки сумела высвободиться из плена, зажимающей меня туши и выскользнуть в коридор. Правда, швабра застряла, и пришлось приложить немало сил, чтобы еще и спасти от незавидной участи быть раздавленной. И это вот духи, в ужасе возмущалась я, несясь на первый этаж, лучше бы они были нематериальными и умели проходить сквозь стены. Впрочем, как мне вскоре пришлось убедиться, становиться нематериальными они умели очень хорошо, только не считали нужным делать это в гостинице. Более того, в большом доме такой привилегией обладали только упомянутые Аленой духи-помощники, а для остальных это считалось проявлением дурного тона. Целый день входная дверь не закрывалась, пропуская все новых и новых гостей. Из-за ремонта их всех выселили на одну неделю, а теперь они возвращались обратно. Вечером, после того, как в гостиничном ресторанчике были накрыты столы, мы с Аленой тоже пришли на кухню, чтобы поужинать. Обед выдался скомканным, Я была зверски голодна и на еду буквально набросилась. И все-таки Вилли поистине мастер специй. Такой сочной свинины под пряной корочкой я не ела ни разу в жизни. А уж фирменные кексы! За такую вкусноту можно умереть! Ну как первый рабочий день? Поинтересовалась Алена, отхлебнув холодный зеленый чай. Ты знаешь, вполне сносно, проговорила я, уплетая второй по счету кекс. Только странно, все непривычно пока. Вот, например, само расположение гостиницы. Сегодня к нам заселялась, э -э, не знаю, как правильно назвать, белая девушка-кошка. Так вот, когда она входила, я увидела за ее спиной заснеженное поле. А потом, когда выглянула на улицу, снова наш родной город. Как так? Отставив чашку, Алена отправила в рот неизменную мятную жвачку. и, разжевав ее, пояснила. «Духи приходят к нам из разных миров. Как правило, в параллельных мирах появляется соответствующая дверь, войдя в которую они попадают к нам. Ведь Большой Дом – это не только гостиница для духов, но еще и проход между мирами. Таких гостиниц в нашей стране всего две, а по всей Земле что-то около двадцати». Я мысленно присвистнула, не так уж и много. Но сколько ни пыталась, все равно не могла понять принцип работы этих дверей и осознать существование множества миров. Да и задумываться об этом не слишком-то хотелось. Работа есть, жилье есть, деньги платят, а остальное не имеет значения. Слушай, я вот что еще спросить хотела. Поддавшись вперед, я зачем-то понизила голос до полушепота. А что это за существо такое обитает в темной комнате, последней по левому коридору? Алена несколько раз непонимающе моргнула, надула пузырь, после чего хмыкнула. «А, ты о котике!» «Что, уже успела к нему наведаться?» Я чуть с табуретки не упала и неверяще переспросила. «Котики?» «Ну да, котики!» Ничуть не смутилась моя реакция Алена. Это дух-хранитель большого дома. Люди таких, как он, все чаще домовыми называют. Только я собралась расспросить об этом подробней, как ощутила позади себя чье-то присутствие. Очередной жвачный пузырь звучно лопнул, и Аленка, вмиг подобравшись, с улыбкой приветствовала. «Добрый вечер, Герман!» Германом оказался тот самый бессовестный тип, который вместо кухни отправил меня в комнату к котику. Скользнув по мне беглым взглядом, он подошел к колдующему над большой кастрюлей повару и выразительно побарабанил пальцами по крышке стола. Заметив его, Вилли тут же оторвался от своего занятия, подлетел к холодильнику и извлек оттуда несколько сырых бараньих ног. Как такие огромные куски мяса! поместились в достаточно скромный по размерам холодильник, я не понимала, но предположила, что это снова магические штучки. Пока Герман перекладывал мясо в большой мешок, я беззастенчиво его рассматривала. Странно, но возникло такое чувство, будто мы уже прежде встречались. И не здесь, не около лестницы, а гораздо раньше. Резкие черты лица казались смутно знакомыми. но я списала это на разыгравшееся воображение. Когда Герман, как заправский не то охотник, не то викинг, перекинул мешок с мясом через плечо и удалился из кухни, я тут же принялась расспрашивать о нем Алену. Мой кучерявый, жующий жвачку справочник устал выдавать сведения и делал это с большой неохотой. Герман безымянно борец, подперев подбородок рукой, Со скучающим видом сообщила Алена. Безымянные — это такие сущности, которые не имеют определенной формы и пожирают других духов, а иногда и людей. Таких, как Герман, очень мало, и им приходится туго, потому что безымянных великое множество. И если в нашем мире ситуация более-менее нормальная, то в других дела обстоят хуже. Поднапрягшись, я вспомнила, что уже слышала о безымянных от девочки-олененка, с которой летела в автобусе. «А мятные леденцы как-то от них защищают?» спросила я, припомнив сказанные ею слова. «Не леденцы», — возразила Алена, — «сама мята. Безымянные не могут видеть, а они только чуют. А эта травка хорошо сбивает их с толку». Дальнейшие расспросы пришлось отложить на потом, так как Алена отвечать отказалась, сославшись на усталость. Я же мысленно сделала заметку номер два. В ближайшее время последовать ее примеру и обзавестись мятной жвачкой, а еще пить как можно больше мятного чая и вообще свежую мяту почаще есть. Как оказалось, она росла прямо во внутреннем дворике гостиницы. Вернувшись к себе в комнату, я с удовольствием переоделась в шортики с майкой и с ногами забравшись на кровать включила ноутбук, проверила соцсети. повздыхала над отсутствием новых сообщений и, включив музыку, засела за рисование. Любовно разложила перед собой цветные маркеры, карандаши, привычно провела по ним кончиками пальцев и взялась за дело. Дорисовать руки на позавчерашней иллюстрации получилось быстро. Результатом я осталась довольна и сразу же приступила к созданию нового рисунка. Хотелось нарисовать что-нибудь такое этакое. Когда уже было принято решение изобразить очередную милую девчушку, из-под кровати донеслись знакомые голоса. «Что она делает, бро?» «Рисует, бро!» И тут мне в голову пришла потрясающая идея. Велев под кроватным выползать на свет, я еще раз внимательно к ним пригляделась. Чуды были своеобразными и очень колоритными, такими, что пальцы сами обхватили карандаш и принялись выводить на бумаге набросок. — А теперь что она делает, бро? — снова спросил Фиолетовый. — Теперь нас рисует, бро! — мультяшным голосом ответил ему Синий. Чуды мгновенно приосанились, выпятив вперед меховые животы. И вот на бумаге появились две стоящие бок о бок фигурки, толстенькая и худая. Постепенно они дополнялись деталями, обзаводились глазами и ртами, большими лапами. и ворсинками меха. Чуды позировали, как профессиональные натурщики, стояли не шелохнувшись и лишь изредка переглядываясь да обмениваясь короткими фразами. «А чего на язык высунула, бро?» «Должно быть от усердия, бро!» «Ну да, есть у меня такая не очень красивая привычка, от которой никак не могу избавиться». Пожалуй, это была одна из самых быстрых моих иллюстраций, которая к тому же полностью меня удовлетворила. После ее завершения подкроватные высказали желание посмотреть на себя любимых и, увидев портреты, пришли в полный восторг. Меня даже простили за то, что вчера так бесцеремонно их выставила. «Только одно плохо, бро!» вздохнул Синий, почесав нос. «Что, бро?» тут же встрепенулся другой. «Она нас теперь бояться не будет!» И две пары глаз уставились на меня со смесью робости и надежды. «Ну да», — подтвердил их опасение я, аккуратно пристраивая блокнотик на стол. «Но ничего плохого в этом не вижу. А если вам все же так хочется, чтобы вас боялись, могу заверить, ногу из-под одеяла из-за страха, что вы схватите, высовывать не буду». Чуды просияли и тут же сникли. Я удивилась. «Что опять не так?» Так это! промямлил Фиолетовый. Мы же пугать должны. А кого пугать, если все люди интуитивно нас чувствуют, и ноги прячут? Вот так задачка. Они бы хоть сами определились с тем, что им на самом деле нужно. Чтобы поднять чудом настроение, я подарила им сделанный рисунок, чем они остались крайне довольны. Сегодня из комнаты монстрики не выплывали, превращаясь в невнятную лужицу, а выходили пританцовывающей походкой. А синий при этом с гордостью держал рисунок на расстоянии вытянутой руки и не переставал им любоваться пойдем похвастаемся бро пойдем бро и чуды ушли тихо прикрыв за собой дверь